Двести восемьдесят третья ночь. Когда же настала двести восемьдесят третья ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что человек говорил. И я вошел с ослом в переулок и стоял, ожидая, пока разойдется толпа. И я увидел Евнухов с палками в руках, и с ними около тридцати женщин, среди которых была одна, подобная ветви Ивы или жаждущей Газели, и она была совершенно по красоте, изяществу и изнеженности». и все ей прислуживали. И, дойдя до ворот того переулка, где я стоял, эта женщина взглянула направо и налево, а затем позвала одного евнуха, и, когда тот предстал перед ней, сказала ему что-то на ухо. И вдруг евнух подошел ко мне и схватил меня, и люди разбежались. И вдруг другой евнух взял моего осла и увел его, а потом евнух подошел и связал меня веревкой и потащил меня за собою, и я не знал, в чем дело. А люди, что стояли за нами, кричали и говорили: "Аллах этого не позволяет, этот чистильщик, бедняк, почему его связали верёвками?" И они говорили евнухам: "Пожалейте его, пожалеет вас Аллах, и отпустите его". А я говорил про себя: "Евнухи схватили меня только потому, что их госпожа почувствовала запах грязи, и ей стало противно. Или она беременная, и ей сделалось нехорошо. Нет мощи и силы кроме как у Аллаха Высокого Великого". И я до тех пор шёл за ними, пока они не достигли ворот большого дома, и они вошли туда. А я за ними и меня вели до тех пор, пока я не пришёл в большую комнату. Не знаю, как описать её красоту. И она была устлана великолепными коврами. И затем женщины вошли в эту комнату, а я был около евнуха связанный, и я сказал себе: они непременно будут меня пытать в этом доме, пока я не помру, и не узнает о моей смерти никто. И потом меня отвели в прекрасную баню внутри дома. И когда я был в бане, вдруг вошли три невольницы и сели вокруг меня и сказали «Сними твои тряпки». И я снял бывшие на мне лохмотья. И одна из девушек стала растирать мне ноги, а другая мыла мне голову, и третья разминала тело. А покончив с этим, они положили передо мной узел с одеждой и сказали «Надень это». И я воскликнул «Клянусь Аллахом, я не знаю, как надеть». И девушки подошли ко мне и одели меня, смеясь надо мною. А затем они принесли кувшины полные розовой воды и побрызгали на меня, и я вышел с ними в другую комнату. И клянусь Аллахом, я не знаю, как её описать. Так много было в ней ценных украшений и ковров. А войдя в эту комнату, я увидел женщину, сидевшую на бамбуковом ложе. И шихразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.